Глава двадцатая. «Ты можешь встать?» «Конечно. Или ты думаешь, меня можно вывести из строя несколькими ударами?» Денис отдышался и медленно поднялся на ноги. «Кто-нибудь, объясните, что за хрень тут происходит?» Джокер хмуро смотрел на застреленного им же наемника. «Наш доблестный полковник оказался продажной шкурой. А когда мы решили вывести его на чистую воду, он показал свои потертые клыки, грязные деньги, грязные помыслы. Торговля оружием, организация провокаций против своих же. В общем, мы из этого гнилого болота валим и вам советуем». Арчи взял автомат Алексея и оглядел всех присутствовавших. Группа Джокера продолжала держать на мушке командира и его бойцов. Но парни стали неуверенно поглядывать на своего старшего. «Не ослаблять контроль!» – рявкнул Даниил. «Черт бы все подрал!» Из толпы задержанных стали доноситься возгласы. Бойцы по очереди опускали автоматы на пол. «Мы хотим уйти!» «Парни, отпустите! Давайте миром разойдемся!» Джокер повернулся к Денису. «В больничном корпусе сидят несколько раненых. Вроде все на ногах. Думаю, они тоже не захотят тут задерживаться!» Морок кивнул. «Все, кто хочет уйти, могут уйти, но без оружия!» «У кого ключи от наших машин?» Один из солдат поднял руку с брелоками. «Я схожу в больничный корпус!» Шагнул вперед Вова. «Я с тобой!» Они вышли из спортзала вдвоем с Арчи. Алису постепенно отпускала напряжение. Держа Дениса за руку, она остро чувствовала, как его уверенность и неиссякаемая жизненная энергия окутывала их обоих. «Эй, бойцы!» – звучно крикнул Джокер. «Мы всех отпускаем. У вас пять минут на сборы. Сатир, на тебя оружейка. То лишний раз дернется или косо посмотрит, стреляй на поражение». Толпа парней под прицелом Сатира покинула зал. «Он один справится?» «Мы же снайперская группа. Он стреляет быстрее, чем ты мыслишь». Через несколько минут с улицы раздался шум моторов. С парковки одна за одной уносились машины. В зал вернулись мастера кельт. «Все ушли. Даже врачи свалили. И нам пора. А что будем делать с полковником?» Тот все так же стоял у стены и, не отрываясь, смотрел на бунтарей. «В расход его!» усмехнулся Арчи. Но Денис покачал головой. «Нет, оставим командира на десерт его хозяевам». Даниил повернулся к своим. «Быстро берем из комнат самое необходимое и возвращаемся сюда. Дэн, без нас не уходить. «Да мы и не сможем. Тачки на поляне. Подбросите?» «Конечно». «Ну что, полковник, садись», — Дима церемонно указал Алексею на стул. «В чем смысл? Я один против вас все равно не выступлю». «Старая хитрая крыса. Всех не перебьешь, но шанс подгадить никогда не упустишь. Садись». Алексей рухнул на стул. Сокол вытащил из стеллажа со спорт инвентарем веревки, туго привязал командира и напоследок замахнулся, ударив его ботинком в грудь. Стул опрокинулся, Алексей бешено захрипел. «Привет тебе от рыжей!» «Мы готовы!» Снайперы вернулись в спортзал. «О, вот это финал!» Даниил подошел к лежавшему на полу командиру, который все еще пытался отдышаться от ударов в солнечное сплетение. «Надеюсь, твои хозяева тебя вздернут!» «Десять лет смотрел на тебя, как на идола!» «Джокер, не ты один!» Вова подошел к нему и тоже посмотрел на Алексея. Его разочарованный взгляд с примесью отвращения уперся в каменное лицо бывшего командира. «Все, хватит тупить!» Арчи хлопнул их обоих по плечам. «Валим!» Денис сгреб со стола флешки, и вся толпа устремилась на улицу. «Наивные сопляки!» Алексей с болезненным усилием вывернул плечо и потянулся к ножу в ботинке. «Вместо кладбища!» Денис смотрел на полтора десятка машин, принадлежавших погибшим в Сирии солдатам. «Как такое возможно?» Джокер закинул сумку на заднее сиденье и тоже бросил тяжелый взгляд на парковку. «Как-как? Когда работаешь на гнилую контору, возможно, все!» В очередной раз оглянувшись на здание Фобоса, Вова зажал в зубах сигарету. «Кто куда теперь? Я бы сначала выспался. Не теряйся пока со своей группой. В ближайшее время лучше быть на связи, мало ли что!» С неба снова срывались крупные хлопья снега. Алиса достала из кармана телефон, ей пришло сообщение с неизвестного короткого номера. «Только два дня скидки до 80% на осеннюю коллекцию. Переходи по ссылке и получи дополнительный бонус». Ссылка вела на точку на карте. «Аня и Саша ждут нас на заправке в Балашихе на шоссе энтузиастов». «Отлично! Погнали!» Арчи швырнул окурок и растер ладони. Все, парни, удачи вам на вольных хлебах. Вместе ушли, вместе. Когда-нибудь вместе встретимся. Спасибо, что успел. Тебе спасибо, что вовремя предупредил. Морок и Джокер крепко пожали руки. Арчи завел свой АМГ и вышел попрощаться с теперь уже бывшими коллегами. О чем предупредил? Когда ваш отряд готовился к вылету в Сирию, Тен заходил ко мне и просил держать ухо ховостро. Сказал, что в Фобосе творится какая-то муть и, возможно, подставы поэтому мы смогли вернуться в полном составе и остались невредимы. Мы в долгу». «Уже расплатились», — улыбнулся Денис. «Как бы все закончилось без вас, даже думать не хочу». Он повернулся к Алисе и отдал ей ключ. «Садись в машину, я сейчас». Она улыбнулась парням и пошла к БМВ. Даниил усмехнулся. Всем бы таких стройных красоток. Дэн, Алис где ее нашел?» Денис оглянулся и громко вдохнул от ужаса. «Чертовы молокососы!» «Даже свалить нормально не могут!» Алексей с трудом высвободился из веревок, вытащил из ящика стола пистолет и понесся накрытую стоянку. Сев Гелендваген, он выехал на запасную грунтовую дорогу и погнал машину на перерез уехавшим парням. «Я тебе устрою новую жизнь, поганец! Сам сдохну и тебя с собой утащу!» Морок сорвался с места и в несколько шагов догнал Алису. Они вместе упали на снег под грохот выстрелов. «Успел!» Денис улыбнулся и через секунду скривился от острой боли в районе печени. Над ним раздалось еще десятка-два выстрелов с разных сторон, а потом все резко стихло. Алиса приподнялась и, заметив под собой кровь, не сразу поняла, что произошло. «Что? Денис!» «Привет, фея!» Она вскрикнула, заметив на нем два ранения. «Все нормально!» Морок дышал быстро и поверхностно. Алиса услышала вдалеке стон. До тошноты знакомый голос. Пелена гнева накрыла ее разум. Не ведая, что творит, Алиса вскочила и понеслась, на ходу доставая из кармана пистолет. Ничего не видя из-за слез, она слепо стреляла в лежавшего на земле раненого Алексея, пока пистолет не стал звонко щелкать в холостую. «Алиса, все!» Она упала на колени и закричала. «Пойдем, нам надо отвезти Дэна в больницу!» Арчи подхватил ее и побежал к автомобилям. «Пожалуй, мы тут задержимся и приберемся». Джокер поднял с земли пистолет Алисы и подозвал к себе свою группу. Денис уже лежал на заднем сиденье, Алиса вскочила в машину, и мастер с буксом погнал БМВ в сторону трассы. Всклив! Фея, ты огонь! Но мы успеем!» Она стащила с себя шарф и попыталась сдавить рану, но кровь упрямо окрашивала все вокруг в бордово-коричневый цвет. «Успеем!» «Семьдесят километров, Дэн! Терпи! Долетим с ветерком!» Слезы прорывались сквозь врачебное хладнокровие. Алиса пыталась держать себя в руках, но ее трясло от страха. «Все хорошо! Все будет хорошо!» Надо было его прямо там пристрелить. Идиот! «Тише! Сейчас! Я позвоню, и тебе приготовят операционную! Мы успеем! Первая отрицательная, да?» Запомнила. «Алло, это Алиса Савина. У нас раненый. Сквозное пулевое ранение в область печени и еще одно в левое плечо. Легкое не задето. Мы будем через... через...» Она растерянно посмотрела на Вову. «Минут двадцать». «Через двадцать минут. Нужна первая отрицательная. Много!» БМВ несся быстрее ветра. Мастер, забыв об осторожности, летел по встречной полосе, неистого сигнала и моргая дальним светом. Несмотря на снег, он резко крутил рулем, объезжая неторопливые ночные фуры и рейсовые автобусы. — Дэн, а тачка огонь! Управление на пять с плюсом! — Ну, если что, заберешь себе на память. Алиса затрясла головой. — Замолчи! Все будет хорошо! Понял? — Да. Морок потянулся рукой к Алисе. — Прости, что втянул тебя, заставил пройти через... Договорить практически не было сил. — Извинишься потом! Я из-за тебя человека убила! Готовься к длительным и упорным извинениям! «Милая, я хоть сейчас...» Он улыбнулся, но вместо смеха выдал только пару болезненных хрипов. «Не, не своди!» Денис прикоснулся к шее Алисы, не видя свой позывной, но точно зная, что он надежно спрятан за ее золотистыми волосами и бьется вместе с пульсом. «Не буду! Теперь я без него не имею смысла! Ничто не имеет!» Алиса, не дыша, стояла у дверей, через которые четверть часа назад Пронеслась каталка с истекавшим кровью Денисом. За ними был длинный ярко освещенный коридор, а дальше операционная. Сквозь стекло она видела время от времени, мелькавший там персонал больницы. «Где он? Алиса? Где Дэн?» В приемный покой влетели Дима, Арчи, Аня и Саша. «Тихо!» – притормозил их Вова. «Его оперируют». «Как он? Как вы вообще успели? Мне кажется, его машину теперь проще продать». «Московские камеры нащелкали нас миллиона на полтора рублей». «Пху, копейки!» Сокол пытался шутить, лишь бы не думать о самом страшном. «Ты вообще не торопился!» Арчи подошел к Алисе. «Привет, ты как?» Она его не слышала. «Эй, Алис!» «А, М -м привет! Ты в порядке?» «Что? Как я могу?» Арчи покачал головой. «Я не про это. Тебя не задело?» «А, -а нет!» «Черт бы подрал старого козла, надо было его прикончить сразу!» «Ты его ранил?» «И не только! Он по всем без разбора полил, будто намеренно хотел пулю поймать!» «Алиса!» Аня подбежала и крепко обняла ее, рыдая от напряжения. «Все хорошо! Пойдем присядем, не стой тут одна!» «Не хочу! С ним все будет хорошо, а тут ты ему никак не поможешь!» «Нет!» «Ань, пойдем!» Арчи увел ее к остальным, и Алиса снова осталась в одиночестве. Пожалуйста, Она обхватила себя руками, прислонилась к стене и медленно сползла на пол. Слезы ужаса, усталости и отчаяния медленно текли по щекам, смешиваясь с засохшей на ее коже кровью Дениса. Чувства превращались в слова, слова складывались в шепот молитв, и Алиса даже не сразу поняла, кому именно она молилась. — Не забирай его у меня! Я ведь отреклась от всего в твоем проклятом ледяном лесу! Ради него! Я знаю, кто ты! Жестокий темный бог, забытый людьми, но разве он выбрал бы тебя, если бы не верил? Он нес твое имя столько лет, питал тебя своей силой, не давая сгинуть в небытие, хотя бы с ним не будь жесток. Верни его мне, пожалуйста, ты скрываешь истину от недостойных, но он достоин, он узнал правду и заплатил за нее высокую цену. Алиса закрыла глаза и почувствовала вокруг себя ледяной вихрь свежего зимнего воздуха. «Оставь его со мной, пожалуйста! Иначе зачем? Зачем ты привел его ко мне, чтобы сразу забрать, чтобы снова заставить меня страдать?» Острые кристаллы льда безжалостно кололи ее кожу, покрывали инием ресницы, сбивали с ритма дыхания. «Ты хотел преподать мне урок! Я усвоила его! Не забирай Дениса! Я без него тень!» «Время смерти. Три часа двадцать пять минут». Руководитель алисийной практики тяжело выдохнул, глядя на неподвижного, спокойного морока. «Что тут можно было сделать? Ладно, пойду скажу ей». Он вышел из операционной, стащил с себя окровавленные перчатки, снял маску и уже мысленно подбирал слова, направляясь через ярко освещенный коридор.